заскучав наблюдать за провалом юного тоги, Тианар выругался и дал знак Эльгине, которая, сложив крылья паруса, кинулась с высоты на деревню. Гоблины никак не ожидали встретить второго дракона. Они и так бросили все силы на битву с тоги, стараясь хоть как-то помочь мертвецу-альбиносу, и, если честно, вздохнули с облегчением, увидав, как дракон пал. Ведь по сравнению с ним Королевские рыцари и даже эльфы не казались такими уж опасными врагами. Но враг оказался гораздо чудовищнее, чем надеялись защитники Гиеньи Гривы. Видя, как загорелись крайние дома и закричали в ужасе и панике гоблины, Теонар, довольный и уверенный в победе, дал отмашку своим союзникам. Победа была в кармане. а в кустах искушенному воину не полагалось. Неспешной рысью отряд нападающих выдвинулся из-под леска на подмогу Эльгине. Не успели они проехать и половину расстояния до пылающей деревни, как путем преградил черный всадник. Тот самый, что так ловко расправился с Тоги. Не оставляя позиции предводителя, эльф пришпорил коня, предоставив расправу с неуёмным врагом тем рыцарям, что двигались позади. Когда остатки отряда ворвались в кольцо огня, оставшиеся гоблины, те, кто не сгорел в потоках драконьего пламени и кого ещё не убила Эльгина, самоотверженно подняли клинки. В убежище Нанга, оставленный там для охраны, не находил себе места. Оставить доверенный пост гоблин не мог. А тем временем Таша и Тама самовольно направились в деревню, узнав, что самый младший из Нангиных братьев остался там. Хаос и неразбериха царили кругом. Исполинская драконша крушила гиеню Гриву безжалостно и жестоко. В укрытии женщины, дети и старики беспомощно молились за тех, кто сражался, отдавая жизни, чтобы спасти от страшной напасти. своих родных и соплеменников.